Великая потеха. По правде сказать, обманут не был никто, не исключая Исавы. Если мы самым затруднительным для себя образом повествуем сейчас о людях, которые не всегда вполне точно знали, кто они такие, и если Исав тоже не всегда знал это вполне точно, так что иногда считал себя архикозлом сиирцев и говорил о нем в первом лице, то это имевшая порой место нечеткость касалась все же только каких-то индивидуальных и временных обстоятельств и была как раз следствием того, что вне временную, мифическую и типическую свою сущность каждый знал превосходно, в том числе и Исаф, о котором недаром было сказано, что по-своему он был так же благочестив, как и Аков. Да, он плакал и негодовал после обмана, да, он готовил своему благословенному брату еще более жестокую месть, чем Измаил своему, да, это правда, что он обсуждал с Измаилом планы убийства Исаака и Иакова, но делал он все это потому, что именно этого требовала его характерная роль. Он делал это благочестиво, и точно зная, что все случается лишь во исполнении предначертанного, и случившееся случилось потому, что должно было случиться по сложившемуся шаблону. Иными словами, это не было новинкой, это случилось по всем правилам, по готовому образцу, приобрело и минутность, словно бы в празднике, и возвратилось, как возвращаются праздники. Ведь в дядя Иосифа не был родоначальником Едома, Поэтому, когда настал час, и братьям было почти по тридцати лет, когда Эцхак выслал из темноты своего шатра раба-прислужника, одноухого малого, которому отрезали одно ухо за его легкомысленные провинности, что очень его исправило, когда тот скрестил на черноватой своей груди руки перед Иссавом, трудившимся вместе с рабами на пашне, и сказал ему... «Господина моего требует господин!» И Саф так и прирос к земле, и красное его лицо побледнело под потом, который его покрыл. Он пробормотал формулу повиновения. «Вот я!» А в душе он думал, «Сейчас начнется!» И душа эта была полна гордости, страха и торжественной грусти. Он вошел после солнечной полевой работы к отцу, который, лежа в полумраке с двумя пропитанными примочкой тряпочками на глазах, поклонился и сказал, «Господин мой звал меня». Исаак отвечал несколько жалостливо, «Я слышу голос моего сына Исавы. Это ты, Исаав? Да, я звал тебя, ибо час настал. Подойди ближе, старший мой». «Я хочу удостовериться, что это ты». Исаф в набедреннике из козьей кожи, стоял на коленях возле постели, он сверлил глазами тряпочки, словно хотел проникнуть сквозь них в глаза старика, а Исаак, ощупывая его плечи, руки и грудь, говорил, «Да, это твои космы, это красная исавова шерсть, я вижу это руками». которые волей-неволей научились довольно исправно исполнять должность слабеющих глаз. Слушай же, сын мой, широко и гостеприимно открыв уши слову твоего слепого отца, ибо час настал. Так вот, я уже настолько покрыт годами и днями, что вскоре, наверное, исчезну под ними. и поскольку зрение мое давно уже идет на убыль, то очень вероятно, что скоро я полностью сойду на нет, и исчезну во мраке, так что жизнь моя превратится в ночь и не будет видна. А потому, чтобы мне не умереть, не отдав благословение, не оставив своей силы и не перепоручив наследство, пусть будет так, как не раз бывало, «Ступай, сын мой, возьми орудия свои для стрельбы, которыми ты так ловко и жестоко владеешь пред Господом, и пойди в поля и луга настреляй дичи, и приготовь мне из нее кушание, как я люблю, сварив мясо в кислом молоке на живом огне, и тонко приправив, и принеси мне, чтобы я поел и попил». и подкрепилась душа моего тела, и я благословил тебя зрячими своими руками. Таков мой наказ. Иди. Уже исполнено, — пробормотал Исав машинально, но остался стоять на коленях и низко опустил голову, над которой продолжали глядеть в пустоту слепые тряпочки. — Ты еще здесь? — осведомился Исаак. Одно мгновение я думал, что ты уже ушел. Это меня не удивило бы, ведь отец привык, чтобы все исполняли его приказы, не мешкая, с любовью и страхом. — Уже исполнено, — повторил Саф и поднялся. Но уже приподняв шкуру, завешивавшую выход из шатра, он отпустил ее и вернулся, еще раз стал на колени у постели и срывающимся голосом проговорил — «Отец мой!» «Что такое? Что еще?» спросил Исаак, поднимая брови над тряпочками. «Ничего», — сказал он затем. Ступай, сын мой, ибо час настал великий для тебя и для всех нас великий. Ступай, убей, свари, чтобы я благословил тебя». И тут Исаак вышел с поднятой головой, И со всей гордостью этого часа, покинув шатер, громко объявил всем, кто мог его слышать, о почете, в котором он сейчас пребывал. Ведь истории возникают не сразу, они происходят последовательно, у них есть свои этапы развития, и было бы совсем неверно называть их сплошь печальными, только потому, что у них печальный конец. У истории с печальной развязкой Тоже есть свои почетные часы и стадии, которые нужно рассматривать не с точки зрения конца, а в их собственном свете, ведь их действительность ничуть не уступает по своей силе действительности конца. Поэтому в свой час Исав был горд и во весь голос кричал. «Слушайте, люди усадьбы, слушайте, дети Авраама и кадильщики Иа». Слушайте и вы, кодильщицы Баала, жены Савы со своими чадами, плодами чресел моих. Час и Сава настал. Господин хочет благословить своего сына еще сегодня. Исаак посылает меня в паря и луга, чтобы я луком своим добыл ему пищи для подкрепления ради меня. Подите жениться. И те, кто находился поближе, поленились, а одна служанка увидела и Сав пустилась бежать куда-то с такой быстротой, что у нее даже груди запрыгали. Эта-то служанка и рассказала, задыхаясь, ревеки, чем похвалялся Исаф. И эта же служанка уже едва дыша прибежала к Аркову, который в обществе остроухого пса по кличке Тампасовец. И, опираясь на свой длинный, изогнутый сверху посох, стоял в раздумье о боге и прохрипела, плюхнувшись лбом в траву. «Госпожа!» Яков взглянул на нее и после долгого молчания тихо ответил. «Вот я». А пока он молчал, он думал в душе. «Сейчас начнется». И душа его была полна гордости, страха и торжественности. Он оставил свой посох под охраной тама и вошел к Ревеке, которая уже с нетерпением ждала его. Ревекка, преемница Сарры, была статной широкой в кости пожилой женщиной в золотых серьгах с крупными чертами лица, сохранявшими еще многое той красоты, которая когда-то подвергла опасности Авимелеха Герарского. Черные глаза ее глядели из-под высоких, разделенных резкими складками и симметрично подведенных свинцовым блеском бровей, умной и твердо. Нос у нее был крепкий, мужской, вылепки с сильными ноздрями, орлины, голос низкий полнозвучный, а верхнюю ее губу покрывал темный пушок. Волосы ревеки, причесанные. На прямой пробор, спускавшийся на лоб густыми серебристо-черными прядями, как будто волоколичневая, низко свисавшие за спиной покрывала, зато янтарно смуглых ее плеч, гордые округлости которых, как и ее благородных рук, годы почти не изменили, плечи ее не прятали, не покрывала, не узорчатая, без пояса, шерстяное дощикало так платье, которое она носила. Еще недавно ее маленькие жилистые кисти рук, быстро исправляя грехи, сновали между руками женщин, которые сидят у ткацкого стана. Навои его были колышками, прикреплены к земле под открытым небом. Пальцами и палочками продевали и протягивали сквозь основу льняные нити утка. Но она велела прервать работу и, отпустив служанок, ждала сына внутри своего шатра госпожи под волосяным скатом, и на циновках которого встретила почтительно вошедшего Якова живым и интерпеливым взглядом. «Иекев, дитя мое!» — сказала она тихо низким своим голосом, прижимая поднятые его руки к своей груди. «Время пришло. Господин хочет благословить тебя». «Меня?» спросил Иаков бледнее. «Он хочет благословить меня, а не Сава?» «Тебя в нем», — сказала она нетерпеливо. «Сейчас не до тонкостей. Не рассуждай, не мудри, а делай то, что тебе велят, чтобы не вышло ошибки, не случилось несчастья». «Что прикажет мне моя матушка, благодаря которой я живу, как жил в то время, когда находился в ее утробе?» — спросил аков «Слушай, — сказала она, — он велел ему настрелять дичи и приготовить из нее кушанье по своему вкусу, чтобы подкрепиться для благословения. Ты можешь сделать это быстрее и лучше. Сейчас же пойди в стадо, отбери двух козлят, закали их и принеси мне. Из того, которое окажется лучше, я приготовлю отцу такое кушанье, То он у тебя ничего не оставит. Ступай. Иаков задрожал и так и не переставал дрожать, пока все не кончилось. В иные мгновения ему приходилось сделать над собой большое усилие, чтобы у него не стучали зубы. Он сказал, «Милосердная матерь людей, каждое твое слово подобно для меня слову богини, но то, что ты говоришь, страшно опасно. И сам сплошь волосат, а дитя твое за небольшими исключениями гладко. Вдруг господин дотронется до меня и почувствует мою гладкость, кем я окажусь перед ним, самым настоящим обманщиком. И не успею я оглянуться, как навлеку на себя проклятие вместо благословения. — Ты, значит, опять мудришь, — прикрикнула она на него, — проклятие падет на мою голову. «Я отвечаю, прочь давай, козлят, беда будет!» Он уже бежал. Он помчался к склону горы, где неподалеку от стойбища паслись козы, схватил двух весеннего приплода козлят, прыгавших возле матки, и перерезал им горло, крикнув пастуху, что это для госпожи. Он спустил их кровь перед Богом, перекинул их себе через плечо за задние ноги, и пошел обратно с колотящимся сердцем. Козлята висели у него сзади, поверх кафтана, с детскими еще головками, кольчатыми, рожками, рассеченными глотками и остекленевшими глазами, рано принесенные в жертву, предназначенные для великой цели. Ревека стояла уже и делала ему знаки. «Скорее», — сказала она, — «все готово». Под ее крышей находился сложенный из камней очаг, где под бронзовым котлом уже горел огонь, и все кухонные хозяйственные принадлежности были на месте. И мать взяла у него козлят и стала их поспешно свежевать и разделывать. Она усердно и ловко орудовала вилкой у очага, помешивала, посыпала, приправляла, и они молчали во время всей этой работы. И когда кушанье еще варилось, Иаков видел, как она доставала из своего ларя сложенные одежды, рубаху и халат. То были и савовы праздничные одежды, которые она, как узнал Иаков, прятала, и он побледнел снова. Затем он увидел, как она разрезает ножом на куски и на полосы шкурки козлят, еще влажные и липкие от крови с внутренней стороны, и задрожал при виде этого. Но Ревека велела ему снять с себя длинный кафтан с полудлинными рукавами, который он в то время обычно носил, и надела на его гладкие дрожащие члены короткую исподнюю одежду брата, а поверх нее его тонкий красно-синий шерстяной халат, державшийся только на одном плече и не закрывавший рук. Потом она сказала, «А теперь подойди ко мне». И в то время, как губы ее двигались в шепоте, а резкие складки между ее бровями застыли, она обложила все голые гладкие места его тела, шею, руки, колени, и тыльные стороны ладони кусками шкуры крепко привязала их нитками, хотя они и без того прилипли неприятнейшим образом. Она бормотала. «Дитя обовью, закутаю сына!» изменят дитя, переменят мне сына шкуры коз, козий мех. И бормотала снова и снова, «Дитя обовью, обовью господина, ощупай, отец, поешь, господин мой, а братья из бездны тебе покоряться. Затем она собственноручно вымыла ему ноги, как делала это, наверное, когда он был маленьким, взяла благовонное масло, которое пахло лугом и цветами луга, и было благовонным маслом Исава, и умастила Якову сначала голову, а потом вымытые ноги, приговаривая сквозь зубы, «Дитя умощу, умощу я камень, слепой до да поест, и падут тебе в ноги братья из бездны, братья из бездны». Потом она сказала, «Готовы?» И покуда он растерянно и неловко поднимался в животном в своем облачении. Покуда он стоял, растопырив руки и ноги, и стучал зубами, она положила сдобренное пряностями мясо в миску, прибавила пшеничного хлеба и золотисто-прозрачного масла, чтобы макать в него хлеб, а также кувшин вина, вручила ему все это и сказала, «Теперь иди своей дорогой». И он пошел, нагруженный, неуклюже, толстоногий, боясь, что противно прилипшие шкурки сползут под нитками с громко стучащим сердцем, перекошенным лицом и опущенными глазами. Многие домочадцы видели его, когда он так шел по усадьбе. Они воздевали руки, прищелкивали языком, качали головами, целовали кончики своих пальцев и говорили «Глядите-ка, господин!» Так подошел он к шатру отца, Приложил рот к занавеске и сказал, «Это я, отец мой, дозволен ли рабу твоему войти к тебе?» Из глубины шатра донесся голос Исаака, он звучал жалостливо, «Но кто же ты? Не разбойник ли ты? И не сын ли разбойника, если приходишь к моей хижине и говоришь о себе я? Я может сказать всякий, кто это говорит?» «Вот что важно!» Отвечая, Яков не стучал зубами, потому что сейчас он их сжал. «Я, — говорит, — твой сын, он настрелял тебе дичь и приготовил кушанье!» «Это другое дело!» — ответил Ицхак и шатра. «Если так, то войди!» Яков вошел в полумрак шатра, в глубине которого возвышалась глинобитная, покрытая подстилкой лавка, где, закутавшись в плащ, с тряпочками на глазах лежал Исаак, лежал на подголовнике с бронзовым полукольцом, который возносил ему голову. Он спросил снова, кто же ты? И, отказывающимся служить голосом Иаков, ответил, Я Исаак, космач, больше твой сын, и сделал, как ты велел, приподнимись. «Сядь и подкрепи душу свою, отец мой! Вот кушанье!» Но Исаак еще не приподнимался, он спросил. «Неужели так скоро встретилась тебе дичь? Неужели так быстро оказалась она перед тетевой твоего лука?» «Твой Господь, Бог твой, послал мне удачу!» — отвечал Иаков. И голос прозвучал только в отдельных слогах, остальные были произнесены шепотом. Он сказал, «Твой Бог» из-за Исавы, ведь Бог Исаака не был Богом Исавы. «Что чудится мне?» — спросил Исаак снова. «Твой голос невнятен, старший мой сын Исаак, но мне слышится в нем голос Иакова». От страха Иаков не знал, что ответить, и только дрожал. Но Исаак ротко сказал, «Голоса братьев бывают сходны». и слова звучат в их устах совсем одинаковы. «Подойди же ко мне, я ощупаю тебя и погляжу зрячими своими руками, и саф ли ты старше мой сын или нет». Яков повиновался. Он поставил все, что ему вручила мать, и подошел ближе, давая ощупать себя. Подойдя, он увидел, что отец привязал к голове тряпочки ниткой, чтобы они не упали, когда он приподнимется — точно так, как прикрепила Ревекка противные шкурки. Растопырив остропалые свои руки, Исаак немного пошарил в пустоте, прежде чем наткнулся ими на приблизившегося к постели Яковы. Затем эти худые бледные руки нашли его, и, ощупывая неприкрытые платья места, шею, плечи, тыльные стороны ладони, прикасались повсюду к шерсти козлят. «Да», — сказал он, — «конечно, теперь я убедился, это твое руно, это красные космы Исава, я вижу их зрячими своими руками. Голос похож на Яковлев, но волосы Исаавовы, а они решают дело. Ты, значит, Исав. Ты это видишь и говоришь», — ответил Аков. Тогда и мне поесть», — сказал Исаак и сел. Плащ повис у него на коленях. Иаков взял миску с едой, сел на корточки у ног отца и протянул ему миску. Но Исаак сначала склонился над ней, с обеих сторон положив руки на волосатые руки Иакова и понюхал кушанье. «Хорошо», — сказал он, «хорошо приготовлено, сын мой, в кислых сливках, как я приказал, и с кардамоном, и с тимьяном, и с тмином, и он назвал еще несколько пущенных в дело приправ, которые различал его нюх. Затем он кивнул головой и принялся есть. Он съел все, и длилось это долго. — Есть ли у тебя и хлеб, сад сын мой? — спросил он, не переставая жевать. — Разумеется, — отвечал Иаков. пшеничные лепешки и масло. И отломив кусок хлеба, он обмакивал его в масло и клал в рот отцу. Тот жевал и снова принимался за мясо. Он поглаживал себе бороду и одобрительно кивал головой, а Яков глядел вверх в лицо ему и рассматривал его лицо, покуда он ел. Оно было так нежно и так прозрачно, Это лицо с маленькими впадинами, щек, поросших жидкой седой бородой и с большим хрупким носом, ноздри которого были продолговатые и тонкие, а изогнутая переносица походила на лезвие отточенного ножа, такая была в нем, несмотря на тряпки с примочкой, священная одухотворенность, что нет оживания, не ни, жевание, ни убогая трапеза никак не вязали с ним». Было даже немного совестно видеть, как он ест, и казалось, что ему и самому должно быть совестно, когда его видят за этим занятием. Но возможно, что тряпочки на глазах защищали его от такой неловкости. Во всяком случае он спокойно жевал своей хрупкой в жидкой бороде нижней челюстью, и так как в миске были только лучшие куски, он вообще ничего не оставил. «Дай мне пить», — сказал он затем. И тогда Иаков поспешно подал ему кувшин с вином и сам поднес его к губам одержимого после обеденной жажды отца, а тот снова положил руки на шкурки, привязанные к тыльным сторонам рук Иаковы. Но когда Иаков оказался так близко от отца, Тот почуял своими тонкими, продолговатыми ноздрями запах нарды, исходивший от его волос, и запах полевых цветов, исходивший от его платья, оторвался от вина и сказал, «Это поистине поразительно, как благоухают нарядные одежды моего сына, точно так же, как поля и луга в молодом году, когда Господь благословит их цветами во множестве чтобы усладить наши чувства. И чуть приподняв с края двумя острыми пальцами одну из тряпочек, он сказал, «Ты в самом деле Исаак, больше мой сын». Иаков засмеялся смехом отчаяния и ответил вопросом, «Кто же еще?» «Тогда все хорошо», — сказал Исаак и надолго приложился к вину, отчего нежно его кадык поднимался и опускался под бородой. Затем он приказал полить ему воды на руки, когда же Яков сделал это и вытер ему руки, отец сказал, «Да свершится же!» И могучий, взбодренный дой питьем, с раскрасневшимся лицом он возложил руки на съежившегося и дрожавшего. чтобы благословить его изо всех сил, и так как душа его была сильно подкреплена трапезой, слова его были полны всей мощи всего богатства земли. Он отдал ему тук ее и женскую ее пышность, и в придачу росу и влагу мужского неба отдал все плоды полей, деревьев и лоз, и непрестанное умножение стад и подвана стрига шерсти в году». Он поручил ему завет, возложил на него обетование, велел передать созданное будущим временам. Как поток лилась его речь из главенство в борьбе света и тьмы завещал он ему и победу над змеем пустыни. Он нарек его прекрасной луной, а также источником перемен обновления великого смеха. Застывшим заклятием, который уже бормотал Ревека, он тоже воспользовался. Древнее, ставшее уже тайной, оно по точному своему смыслу не совсем подходило к данному случаю, поскольку братьев на лицо было только два. Но все-таки Исаак торжественно произнес и его «Пусть служат благословенному сыны его матери, и пусть падут все его братья к умощенным его ногам». Затем он трижды выкликнул имя Бога, сказал «Да будет так!» и выпустил Якова из своих рук. Тот помчался прочь к матери, а немного позже вернулся Исав с диким козленком, которого он убил из лука. И тут эта история приняла веселый страшный оборот. Ничего из того, что последовало, Яков не видел собственными глазами, да и не хотел видеть. Он тогда спрятался, но с чужих слов он знал все доподлинно и вспоминал обо всем так, словно сам был при этом. Возвращаясь, Исаф находился еще в почетном своем положении. О том, что за это время произошло, он решительно ничего не знал, ибо для него эта история еще не продвинулась настолько далеко. Радостно самодовольный, напыщенный. Шагал он с козлом на спине и с луком в волосатой руке, красуясь собой, рисуясь. Он очень высоко вскидывал ноги, хмуро сияя, вертел головой во все стороны. Поглядеть, видят ли его в час его славы и возвышения. И уже издали снова принялся бахвалиться и разглагольствовать. На досаду и на потеху всем, кто слышал его. Разбежались и те, кто видел, как входил к господину и выходил от него окосмаченный Аков, и те, которые не видели этого сами. Но жены и дети Исава не вышли, хотя он опять призвал их в свидетели своего величия и чванства. Люди сбегались и смеялись, глядя, как он печатает шаг. Они окружали его тесной толпой, чтобы посмотреть и послушать, что будет дальше, А он, не переставая во всеуслышание похваляться, стал на виду всех свежевать, потрошить и разрубать на части свою добычу. Высек огонь, поджег хворост, повесил котел над костром и принялся выкрикивать приказания смеявшимся зрителям, посылая их за другими предметами, необходимыми для его почетной стрипни. эй эй -э -э -э -э, зеваки благоговеющие!» — покрикивал он хвастливое. принесите ко мне большую вилку, принесите мне кислого овечьего молока, ведь в молоке он упишет это за милую душу. Принесите мне соли с соляной горы лодыри, тащите сюда кишне, мяту, чеснок и горчицу, пощекотать ему глотку». Я накормлю его так, что сила из него хлынет. Еще принесите мне хлеба из муки шолеп, чтобы он заедал им, И еще бездельники масла выдавленного из плодов и процеженного вина, только чтоб в кувшин не попало гущи, а не то залегая вас белый лошак, бегом живее, «Ведь сегодня праздник кормления Исаака и благословения, праздник Исавы, сына которого господин послал за дичью для кушанья, героя которого он благословит в шатре еще до того, как кончится этот час». Он продолжал орудовать языком и руками, кричая «Ге-гей», жестикулируя, громогласно разглагольствуя о любви к нему отца, и насчет большого дня космача, и дворня только корчилась, только животы надрывала от смеха, только хохотала до слез, до упаду. А когда он отправился со своим фрикассе, когда он понес его перед собой как дарохранительницу, снова также фиглярски вскидывая ноги и хвастаясь в продолжение всего пути до шатра отца, они заорали от восторга, Захлопали в ладоши, затопали ногами, а потом притихли. И у занавески шатра Исаф сказал, «Это я, отец мой, и я несу тебе, чтобы ты благословил меня». Изнутри донесся голос Исаака, «Кто говорит «я» и хочет войти к слепому?» «Это Исаф, твой космач», — отвечал Исаф. Он застрелил и сварил, что нужно для подкрепления, как ты приказал. «Ах ты, глупец и разбойник!» — послышалось в ответ. «Зачем ты лжешь мне? Исав, первенец мой, давно уже побывал здесь. Он накормил меня и напоил, и ушел с благословением». От ужаса Исав чуть не уронил всю свою ношу. Он зашатался и задрожал. И подливка из кислого молока расплескалась и заморала его. Домочадцы оглушительно хохотали. В изнеможении от этой потехи они качали головами, вытирали кулаками слезы и стряхивали их на земь. И сав же внезапно ринулся в шатер, и наступила тишина, во время которой стоявшие снаружи, зажимали себе ладони рты и толкали друг друга локтями. Вскоре, однако, и шатра донесся вопль совершенно неслыханный, и оттуда выбежал Исав, не с красным, а с фиолетовым лицом и с высоко поднятыми руками. «Проклятие! Проклятие! Проклятие!» — кричал он изо всех сил, как ныне порой скороговоркой выкрикивают при какой-нибудь маленькой неприятности. Но тогда и в косматых устах Исава это был новый и свежий возглас, полный первоначального смысла, ибо он сам был действительно проклят и торжественно обманут, а не благословен, и стал небывалым посмешищем. «Проклятие!» — кричал он, — «проклятие! Обман и позор!» Затем он сел на землю и выл, далеко высунув язык, роняя крупные, как орешины, слезы, А люди кружком стояли около него и держались за поясницы. Так они ныли у них от великой потехи, ведь у Исава, у Красного, обманом отняли благословение отца.